ведь ювелир Бенедетту Албани, знавшийся с темными силами, уже наложил на золотое украшение роковое заклятие и не накликал ли беду сам Марино Фольери, бунтовщик, решивший разрушить республику, повергнуть покой Венеции в хаос своими собственной единоличной власти. Не зародись в его голове темный замысел, быть может, и рыбка была бы бессильна, Ведь зло отворяет ворота злу. Вера положила серьги на комод, свернулась клубочком в углу дивана и задумалась. Выходит, интуиция ее не подвела. С тех пор, как узнала она об их с Алексеем мнимом родстве, любовь ее разгоралась сильнее, вопреки доводам разума, вопиющего о смертном грехе. Так может быть, именно интуиция «Загадочное шестое чувство и есть та единственная связь с провидением, которая ведет нас, помогая не заблудиться на путях изменчивой и бесконечно обманчивой, играющей с нами реальности». Она внутренне передернулась, вспомнив о том, как чуть не сошла с ума от своих кошмарных видений» и поблагодарила своего ангела, хранителя, спасшего ее, приведя на подворье к отцу Александру. И как объяснить, почему после встречи с ним она поверила, что черный человек больше не явится к ней? Сумела перебороть свой страх. По крайней мере, она знала теперь, что такое страх и что такое любовь. В ту памятную ночь, когда они с Алешей примчались к отцу Александру, Он еще долго не отпускал их, и они говорили, говорили обо всем, и как не старался священник подробно им все разъяснить. ведь до сих пор не верилось, что они, двое самых обыкновенных людей, не просто завоевали право быть друг с другом, а еще и сумели покончить с заклятием, сгубившим не одно поколение. Зазвонил телефон. Алло. Ташенька, как я рада! Вечером ничего не делаем. Придем обязательно, что-нибудь захватить. Ладно, пока, целую». Вера повесила трубку. «Э, где ты там?» — крикнула она в направлении коридора. Вторая часть барбизонского балета послышалась в ответ, и на пороге возник Алеша в белой тоге из простыни с подносом в руках. Вера завизжала и вскочила на ноги на подносе, в круглой глубокой хрустальной чаше снежно сияло мороженое, украшенное ягодами клубники и дольками апельсина. «И когда ты это все, а главное, утаил? Сюда ставь, сюда!» «Молчи, женщина!» Алексей царственным жеством повелителя отстранил ее, водрузил посреди шестигранного стола чашу с мороженым и извлек из-под стола ведерко с шампанским, обложенным льдом. Вера ахнула. «И по какому поводу?» «Беспамятная, позор тебе!» «Ну, подумай, как следует!» «Хотя для того, чтобы думать, надо же иметь чем!» Ох, Вера вспомнила, ровно месяц тому назад они переступили порога особнячка в Хлебном, вернувшись под утро от отца Александра, и поселились здесь, чтобы больше не расставаться. За наш медовый месяц Алеша открыл шампанское, разлил по бокалам и поднял свой. И скоро позабытое мороженое таяло серотливо, потому что им было не до него. «Слушай, ты не знаешь, куда я свои запонки подевал?» Выглянул Алеша из ванной. «Они в папином кабинете, в верхнем ящике стола. Ты бы не мог поскорее, мы опаздываем». «А нельзя опаздывать. Не беспокойся, такси возьмем». «Да у нас денег нет на такси. Зачем только машину продал?» «Чтобы дачу купить. Ты же мечтала?» «Ну, мало ли о чем я мечтала». В Париж въехать на белой лошади, бестселлеры написать. «Так твой роман и будет бестселлером», — авторитетно заявил Алексей. «Ты думаешь?» — Вера просияла. «Я не сомневаюсь. Я думаю, что это будет. А если я о чем и думаю, так это о том, что ты жуткая занудина». Он подкрался к ней сзади и цапнул за плечи, а насчет денег...